Глава 10. У меня роман. Что дальше? Быстрые советы и стратегии для новых отношений. Я хочу, чтобы вы рассматривали знакомство и ухаживание как продолжение своего путешествия к усиленному самопознанию, самосостраданию и любви к себе. Вступайте в этот процесс с реалистичными, но полными надежд ожиданиями вы как минимум узнаете больше о себе и сможете попрактиковаться в применении многих инструментов и навыков, представленных в этой книге. Полгода назад я ходила к своему дерматологу, чтобы удалить пятна от загара. Через пару недель после лечения некоторые из них побледнели, а другие и вовсе исчезли. Несколько дней назад я снова пришла к дерматологу и пожаловалась. Не понимаю, почему пятна снова появляются. Я пользуюсь лосьоном от загара, бегаю только рано утром и не валяюсь на пляже». Она ответила «Вы все правильно делаете, предотвращая дополнительный вред. Эти пятна вылезают на поверхность из-за вреда, нанесенного коже солнцем в прошлом, когда вы обгорели на Гавайях в 13 лет, когда ездили в Мексику во время весенних каникул в колледже. Я подумала про себя». Надо же, совсем как наши основные убеждения. Мы можем внести позитивные изменения в свое поведение, чтобы избежать дополнительного вреда, но все равно будут моменты, когда старый хлам полезет на поверхность, и нам придется справляться с ним наилучшим возможным способом. Если вы будете использовать навыки и инструменты из этой книги, то добьетесь большего успеха в своих отношениях. Но это не означает, что ваши основные убеждения больше не будут активироваться или вам не придется иметь дело со старым хламом. И, может быть, новые знакомства станут триггером ваших основных убеждений вместе с мыслями, эмоциями и поведенческими реакциями, которые их сопровождают. Они идут в комплекте. Опирайтесь на изученные навыки, чтобы оставаться в настоящем и совершать полезные поступки. Неизбежно будут возникать моменты, когда вы окажетесь в замешательстве, ощутите стресс или растерянность, пытаясь наладить контакт с новым человеком. Когда впервые встречаешься с кем-то, легко запутаться во взаимодействиях и ситуациях. Мир знакомств полон неопределенности и двусмысленности. Но помните, у вас есть новые знания о себе, которые помогут осознанно ориентироваться в социальных взаимодействиях. И, как вы уже знаете, у всех нас есть основные убеждения. Так что давайте посмотрим, как вам разбираться с основными убеждениями другого человека, продолжая управлять собственными. Основные убеждения других людей Продолжая сохранять осознанность в отношении себя, важно распространять эту осознанность и на другого человека. Постепенно узнавая его, вы, вероятно, уже начали догадываться, какими могут быть его основные убеждения. Вы можете пересмотреть утверждение из главы 2, чтобы вспомнить, что релевантно для каждого основного убеждения. Не забывайте, Проблема не в самом основном убеждении, так что воспринимайте эту информацию легко и без осуждения. Проблема в поступке, совершаемом в ответ на основное убеждение. Поведенческие реакции человека и то, как он ведет себя с вами и другими людьми, вот что потенциально будет на вас воздействовать. Вы знаете, что при убеждении в брошенности гипертрофированно воспринимаете любой намек, на отстраненность или отвержение. Важно мириться с некоторыми поступками, которые в принципе допустимы, но некомфортны для вас. Возможно, потребуется больше наблюдать и выжидать, чем хотелось бы, потому что шаблоны поведения проявляются не сразу. Вам нужно время, чтобы разобраться, является другой человек последовательно надежным или наоборот непредсказуемым оставаясь присутствующими в настоящем и занимаясь одним из избранных видов отвлекающей деятельности, вы поможете себе справиться с неизбежной неопределенностью и двусмысленностью, которые особенно часто сопровождают ранние стадии формирования отношений. Давайте повторим шаблоны, которые вам не подходят. Непредсказуемый часто меняет планы или составляет их в последнюю минуту. Невозможно рассчитывать на сколько-нибудь регулярную коммуникацию. Часто непредсказуемого человека делает привлекательным то, что он хорош в общении, поэтому им легко соблазниться. Будьте осторожны. Это человек, который будет постоянно держать вас в эмоциональном тумане. Нестабильный. Этот человек – живет большими переменами. Он часто переезжает с места на место, меняет друзей или вовсе не имеет их. Он чаще меняет работу, чем другие люди. Он кажется готовым и способным поиграть и бросить. Его соблазнительность в кажущейся беззаботности. Это не тот человек, который будет для вас хорошей парой. Недоступный. Когда он с вами, это какое-то волшебство. Он кажется увлеченным и по уши влюбленным в вас, а потом раз и нет его. И вы не понимаете, что случилось. Вы прекрасно провели вечер, даже говорили о том, что надо снова встретиться. Прошло два дня, а от него ни слуху, ни духу. Нестабильный человек никогда не будет хорошей парой для вас и вообще ни для кого. Что касается непредсказуемого и недоступного типа, вам придется уделить такому типу немного времени, чтобы понять, ведет он себя так только на ранних стадиях знакомства или это его поведенческий шаблон. Билли познакомилась с Робом в ресторане, где они оба ужинали с другими друзьями. Роб подошел к Билли и дал ей свою визитку, сказав, что с удовольствием пригласит ее на кофе, ланч, коктейль или ужин. Билли позвонила ему и договорилась встретиться. Он организовал прекрасное первое свидание. Они оба получили удовольствие и встретились снова через два дня. Потом Билли не получала от него вестей всю неделю. Они планировали снова встретиться, но в день намеченного свидания Роб не позвонил и не отвечал на ее встревоженные СМС. «Мы встречаемся сегодня или нет?» Он позвонил позже, сказав, что не может вырваться с работы. Вопреки собственным предчувствиям, Билли встретилась с ним, и они прекрасно провели время. Он извинялся и говорил, что больше такого не случится. Но это случилось снова. И она перестала с ним встречаться. Легко перестать встречаться с человеком, если с ним скучно и вам не нравится его общество. Труднее остановиться, когда вам хорошо вместе. И да, то, что эти приятные моменты появляются лишь от случая к случаю, удовольствия не доставляет. Вот почему так важно продолжать осознавать, что вы чувствуете во время свиданий и между ними. Записывайте свои мысли, чувства и наблюдения. Ведите хронику свиданий и разговоров. Если вы проводите больше времени в недоумении и тревоге, чем в наслаждении, значит можно сделать вывод, что этот человек вам не подходит. Предупреждающие знаки. Вдобавок к токсичным типам людей, которые активируют ваши основные убеждения, ветреный, агрессор, деприватор, разрушитель и критик. Есть личностные черты и поступки, которые могут вас привлекать в силу своей привычности, хоть и нездоровой. Вот список других поступков, которые должны давать повод для беспокойства. Опять же, я рекомендую вести записи. Кажется, что это не романтичный подход, но на ранних стадиях отношений, когда они так приятно волнуют, слишком легко не заметить шаблоны. Максималист видит все в черно-белых красках и имеет очень четкое мнение обо всем. Обычно он без понимания относится к мнениям, отличающимся от его собственного. Судья Джек. Как и черно-белый мыслитель, этот человек придерживается строго определенных мнений он часто бывает резок и очень неуступчив в своей точке зрения. Любитель перекладывать с больной головы на здоровую. Этот тип во всем, что происходит с ним, винит других. Например, он может возмущаться «Какая скотина, этот полицейский, оштрафовал меня?», не упоминая о том факте, что ехал с превышением скорости». Рано или поздно его обвинения посыплются и на вас. Любитель поговорить о бывших. Не может не говорить о своей бывшей. Если ему верить, то его бывшая худшая Мегера на свете. Он винит ее во всем, что не срослось в их отношениях, и не признает своей ответственности. Жертва. Похож на любителя перекладывать с больной головы на здоровую, разве что более пассивен в подаче все плохое с ним просто случается. Другие люди его эксплуатируют. Шут. Все мы любим посмеяться, но этот человек пытается прикрывать презрение к другим чувствам юмора. Его саркастические ремарки не смешны, они обидны. Человек всегда, всегда поступает так-то и так-то. Он ригиден и не признает никаких способов действия, кроме своего собственного. Критикан. Во всех и всем находит недостатки. Более того, возникает ощущение, что он только и ищет, чтобы такое покритиковать. Дон Жуан. Постоянно флиртует со всеми. Это неприемлемо и обесценивает вас. Собственник. Подозрителен И ревниво относится к любым вашим отношениям. Он хочет, чтобы вы были полностью сфокусированы на нем. Идеалист. Возведет вас на пьедестал и будет поклоняться вам. К сожалению, очень скоро он сбросит вас с вершины за то, что вы не оправдали его ожиданий. Предсказатель катастроф. Рассматривает любую мелочь, как начало какой-то катастрофы. Его последовательно негативное мировоззрение — неподходящий материал для отношений. Следите за частотой проявлений такого поведения. Вам нужно осознавать последовательные шаблоны поведения, являющиеся барьерами для создания желанных здоровых отношений. Все мы можем изредка грешить подобными поступками, и это нормально». Мне нравится использовать правило «три промаха, и ты выходишь из игры». Вы можете вести в своем дневнике учет случаев, когда партнер демонстрирует эти поступки в течение одного месяца. Их ценности Одной из целей вашего путешествия было выявление ваших ценностей и решение вести движимую ими жизнь. Поэтому важно, чтобы человек, с которым вы будете вместе, исповедовал ценности, совместимые с вашими. Они не обязаны быть идентичными, но хотя бы непротиворечивыми. Очевидно, что если вы только начали встречаться с новым знакомым, то не будете просить его перечислить свои ценности, но довольно легко просчитать их, пока вы лучше узнаете друг друга. Например, если он участвует в общественно-полезном труде или деятельности благотворительной организации, вы можете догадаться, что он заботлив и сострадателен. Если он работает на свежем воздухе, осознанно подходит к идее питью, то вы можете сделать вывод, что он ценит здоровье, хорошую физическую форму и благополучие используйте дневник, чтобы записать следующее. Перечислите свои ценности. Перечислите ценности партнера. В новых отношениях легко забыться и временно забыть о своих ценностях. С этим столкнулась Молли, когда встречалась с Джимом. Они прекрасно проводили время вместе. К тому же, прошло довольно много времени с тех пор, как у нее были последние отношения с мужчиной. Молли не обращала внимания на некоторые поступки Джима, первые признаки ревности, подозрительности, потому что ей очень нравилось быть с ним. Через три недели после начала отношений она получила СМС со списком того, что нравилось Джиму. Одним из пунктов было какое-то лестное замечание в ее адрес, и ей было приятно его прочесть но многие другие не совпадали с ее ценностями. Месть, алкогольные напитки, деньги, стремление побеждать и никакого упоминания о ее детях. В тот момент она осознала, что он не подходящий для нее человек. Одна из трудностей, с которыми мы все сталкиваемся в отношениях, это неопределенность, отсутствие уверенности, особенно на ранних стадиях. Мы хотим знать, что будет дальше. Мы фантазируем, составляем прогнозы, покидаем настоящее и увлекаемся будущим. Но мы уже поняли, что оставаться в прошлом неконструктивно и также не полезно зацикливаться на будущем. Это может сильно отвлекать от настоящего. Сохраняйте осознанность, сохраняйте вдумчивость, оставайтесь в текущем моменте.